Глава 11 Месяц спустя миссис Темпл отправила Джону письмо, в котором, описав состояние Констанции, умоляла его приехать хотя бы ненадолго, чтобы поддержать жену перед родами. Не отозваться на такую просьбу было бы жестокой бесчеловечностью но непредсказуемое поведение брата в последнее время приучило меня ждать от него самых необъяснимых поступков. И потому, когда Джон известил нас, что возвращается в Англию, у меня отлегло от сердца. По-моему, миссис Темпл испытывала в душе те же чувства, но хранила молчание. Мы встретили Джона в Ройстоне, куда миссис Темпл перевезла Констанцию, чтобы там она находилась под наблюдением доктора Доуби. Судя по внешнему виду моего брата, здоровье его ухудшилось. Он был по-прежнему страшно бледен и вдобавок заметно похудел, и его угрюмая замкнутость осталась неизменной. Правда, он отнесся к Констанции с участием и даже нежностью. Она ожидала мужа с душевным трепетом, не зная, что сулит ей его возвращение, и нервное напряжение подрывало ее хрупкий организм. Сочувствие, по правде говоря, естественное, когда молодая женщина готовится стать матерью, показалось бедняжке после всех пережитых страданий милосердным даром любви. И ее вновь окрылила надежда, что Джун изменится и будет столь же нежным, как прежде. Но как не горько писать об этом, добрые чувства пробудились в нем ненадолго, и вскоре им вновь овладела глубочайшая апатия. Мне показалось, будто его подлинная, искренняя и любящая натура в отчаянном усилии пыталась пробиться сквозь броню жестокости и эгоизма, сковавшую его душу. Но пагубное воздействие какой-то злой силы, судя по всему, оказалось сильнее. Брат сдался, и на него вновь наложили цепи, еще более тяжкие. То, что Джон находился под властью неведомой темной силы, не вызывало сомнений у всякого, кто знал его прежде. Но хотя и миссис Темпл, и я думали одинаково, мы терялись в догадках, что представляла собой эта сила. Миссис Темпл даже готова была допустить, что у Констанции появилась соперница. Но по размышлению мы отбросили это предположение как неправдоподобное. Будь в нем хотя бы доля правды, Мы не остались бы в неведении, так или иначе дошли бы слухи. Нас приводило в отчаяние невозможность постичь природу недуга, поразившего моего брата. Если бы мы нашли причину, то смогли бы противостоять болезни, но мы сражались с тенью, и враг наносил удары, скрываясь в кромешном мраке и оставаясь для нас незримым. Предполагать, Психическое расстройство не было оснований, и нельзя было сказать, что Джон страдал каким-то определенным физическим расстройством, если не считать того, что таял на глазах. Вскоре родился ты, дорогой Эдвард. Здоровье Констанции быстро поправлялось. Радость материнства вдохнула в нее новые душевные силы, и твое появление на свет принесло ей блаженное утешение после долгих страданий. Джон отнесся к рождению сына едва ли неравнодушно, хотя как-то раз просидел у жены почти полчаса и даже позволил ей погладить его по волосам и приласкать, как в былое время. Стояла прекрасная летняя пора. Но Джон почти не выходил из дома, не покидал своей комнаты, даже спал в ней, распорядившись поставить там походную кровать, и подолгу играл на скрипке. Однажды в конце июля мы сидели после обеда в гостиной. Окна, выходившие на лужайку, были распахнуты, но дневная духота не сменилась прохладой. Наша жизнь... Протекала по-прежнему безрадостно. Однако в тот вечер уныние было не столь тягостным, как обычно, поскольку Джон спустился к обеду. Теперь это случалось весьма редко, так как он велел подавать ему в комнату. Констанция, тоже спустившаяся в гостиную, сидела за роялем и играла сочинения Скарлатти и Баха, зная, как любит муж старинную музыку. Ныне эти композиторы в большой моде, а тогда их произведения исполнялись редко. Констанция играла превосходно, но Джон никогда не позволял ей аккомпанировать ему. Более того, сам перестал играть в нашем присутствии и музицировал, только уединившись у себя в комнате. Подали кофе, и Констанция отошла от рояля. Все это время брат сидел в сторонке, погруженный в чтение, и не обращал на нас внимания. Но вдруг, отложив книгу, сказал, «Констанция, если ты не против, я принесу скрипку и сыграем вместе». Господи, какой радостью отозвались в нас эти немудреные слова!» Но мы не подали вида, что взволнованы, и когда Джон пошел за скрипкой, растроганная Констанция поцеловала сначала свою мать, потом меня и, не говоря ни слова, пожала мне руку. Спустя минуту вернулся брат со скрипкой и нотной тетрадью. Я сразу же узнала старый кожаный переплет продолговатой формы, узнала тетрадь с сюитами грацианей. Я не видела ее почти два года и не подозревала, что брат привез ее в Ройстон. Мне сразу же стало ясно, что он хотел сыграть Арио Сама не знаю почему, но это произведение внушало мне глубокое отвращение. Однако в ту минуту мне показалось безразличным, что они будут играть, лишь бы Джон пощадил жену и сменил гнев на милость. Он поставил ноты на рояль и предложил начать. Констанция видела их впервые, хотя, полагаю, мелодия была ей знакома, ведь Джон так часто исполнял сюиту, а раз услышав ее, трудно было забыть. Зазвучала ариопагита, и поначалу все шло прекрасно. Когда полились волшебные звуки скрипки Страдивари, когда... Она заговорила под виртуозным смычком Джона, а даже на самый строгий взгляд он играл блистательно. Не прошло и нескольких минут, как мы забыли обо всех печалях и сидели зачарованные. Казалось, скрипка словно бы ожила. Она пела каким-то таинственным языком, непостижимый смысл которого не в силах передать человеческие слова. Констанция не очень хорошо разбиралась в басо-континио, и ей было нелегко читать с листа рукописные ноты, но она успешно справлялась, пока не началась Гальярда. Как она рассказывала мне потом... Она вдруг утратила способность сосредоточиться на своей игре. Все ее внимание против воли притягивалось к скрипке, и она с трудом следила за нотами. Констанция ошиблась один раз, другой, смутилась и снова сбилась. Вдруг Джон остановился и резко сказал, «Уступи место, Софи, ты не поспеваешь за мной». Бедная Констанция. Слёзы навернулись у меня на глаза, когда я услышала жестокие слова брата, и с губ готов уже был сорваться упрек. Констанция была еще слаба после родов, к тому же впервые аккомпанировала мужу и, естественно, волновалась. Сказанные в досаде слова обратили в прах все ее надежды на возрождение любви, и она не смогла этого вынести. Закрыв лицо руками и уронив голову на клавиши, Констанция разрыдалась. Мы с миссис Темпл бросились к ней, пытаясь успокоить. Джон убрал скрипку и, взяв нотную тетрадь под мышку, удалился, ни единым словом не утешив жену. А она, бедняжка, плакала так, что, казалось, у нее разорвется сердце. Констанцию уложили в постель, но она еще долго билась в судорожных рыданиях. Миссис Темпл заставила ее выпить успокаивающее, и к часу ночи она наконец-то забылась тяжелой дремотой. Мне тоже необходимо было отдохнуть. Я буквально валилась с ног от усталости после всех переживаний и от жгучей обиды за оскорбленную Констанцию. Несчастье так истомили меня, что едва голова моя коснулась подушки, как я провалилась в сон. Детскую устроили в южном крыле дома, и Констанция спала теперь в соседней комнате, чтобы быть поближе к младенцу. А чтобы ей не было одиноко, я по просьбе миссис Темпл тоже перебралась на эту половину, заняв комнату немного дальше по коридору. Ночью меня разбудил тихий стук в дверь моей спальни. Я не сразу пришла в себя и с трудом понимала, где нахожусь. Светила луна, но я зажгла свечу и увидела, что на часах уже два ночи. У меня мелькнула мысль, что Констанции плохо, Или что-то случилось с малюткой, и няня пришла за мной. Подойдя к двери, я тихо спросила, кто там. Каково же было мое изумление, когда я услышала голос Констанции. «Софи, открой мне!» Я поспешно открыла дверь, и в сумраке коридора увидела белую фигуру своей несчастной сестры. Она стояла в одной ночной рубашке, освещенная Мертвенным светом луны Констанция казалась ужасно бледной, и в первое мгновение мне подумалось, что она, как самнамбула бродит во сне, терзаемая горем. Ласково взяв ее за руку, я сказала, «Дорогая моя, возвращайся скорее в постель, ты простудишься». Однако Констанция вовсе не спала. Сделав мне знак молчать, она испуганно прошептала. «Тихо! Ты ничего не слышишь?» Этот вопрос и ее явный испуг невольно смутили меня. Ее волнение передалось мне, я почувствовала, как дрожь пробежала по всему телу, и я напрягла слух. Но всё в доме спало. «Ты слышишь?» — снова спросила Констанция. Страшная мысль пришла мне в голову. У ребенка начался окруп, и бедняжка с отчаянием прислушивается к хрипам задыхающегося сына. И тут же другая, еще более страшная мысль пронзила меня. Не помрачился ли рассудок Констанции после пережитых потрясений? Я похолодела от ужаса. «Тихо», — повторила Констанция, — и в это мгновение до слуха моего издалека долетел глухой шум. — Что это, Констанция? — воскликнула я. — Ты пугаешь меня? Шум перешел в какой-то тихий дрожащий звон, и я скорее догадалась, чем услышала, что это играли на каком-то музыкальном инструменте. Я вышла в коридор. В онемелой тишине спящего дома звучала далекая музыка и я узнала Гальярду из Ариопагиты. Я уже говорила, что эта мелодия внушала мне необъяснимое отвращение. Казалось, она неким загадочным образом связана с болезнью брата и его духовным падением. Когда два года назад она прозвучала в нашем доме, в нем не стало покоя, счастье и мир покинули его, подобно тому, как в осажденном Иерусалиме ангелы небесные, подобрав одежды, покинули храм. Но в тот момент она была мне еще более ненавистна, живо напомнив о горьких событиях минувшего вечера. «Наверное, Джон не спит и играет на скрипке», — сказала я. «Да», — отозвалась Констанция, — «но почему там и почему только... Эту мелодию. Какая-то сила против нашей воли влекла нас на звуки музыки. Мы взялись за руки и тихо пошли по коридору. Между тем поднялся сильный ветер, и луна то и дело исчезала замчавшимися облаками. Но все равно ночь была светлая, и я погасила свечу. Чем дальше мы шли по коридору, тем явственнее становилась мелодия гальярды Коридор заканчивался широкой лестничной площадкой, с противоположной стороны которой был вход в картинную галерею. Мы переглянулись с Констанцией. Сомнений быть не могло. Музыка доносилась из галереи. Мы прошли через площадку, бесшумно ступая босыми ногами. От волнения мы забыли обуться. Прямо перед нашим взором Открылась уходящая вдаль галерея. И в самом ее конце, на балконе, перед портретом Адриана Темпла, Сидел мой бедный брат. Сквозь широкие окна лился лунный свет. Когда луна пряталась за облаками, все тонуло во мраке. Но спустя мгновение вновь сиял яркий свет, и мы видели Джона с необычайной отчетливостью. Он явно еще не ложился в эту ночь, судя по тому, что одет был так же, как пять часов назад, когда покинул нас в гостиной, в Констанцию в досаде сказанными словами. Он играл на скрипке с какой-то безумной страстью. «Мне не доводилось прежде видеть ничего подобного, и, надеюсь, не увижу более». Вероятно, он пришел сюда, вспомнив, что галерея расположена в наиболее изолированной части дома, а, возможно, его вовсе не волновало, разбудит ли он домашних своей игрой, слышно его или нет. Но звуки, которые он извлекал из своей скрипки, поразили меня невероятной мощью, словно звучала не одна, а две скрипки. Мощные аккорды разносились по галереи так, что дрожали стены. Брат играл, устремив взгляд на противоположную стену, и хотя нам не было ее видно, я знала, там висел портрет Адриана Темпа. Глаза Джона светились лихорадочным блеском, и он словно молил о чем-то, и молил напрасно. За последнее время он еще больше исхудал. Но тут я впервые с содроганием заметила, как глубоко ввалились его глаза, как заострились все черты. Возможно, лунный свет создавал такое впечатление, но мне показалось, что лицо брата, еще недавно такое прекрасное, стало изможденным и худым, как у старика. Джон ни на мгновение не прекращал водить смычком. Он повторял одну и ту же жуткую мелодию, гальярду из Ариопагиты, с бессмысленностью заводной куклы. Нас он не видел, и мы не окликнули его, только стояли молча, потрясенные этим ночным видением. Констанция стиснула мне руку. Даже в призрачном лунном свете я заметила, как страшно она побледнела. — Софи, — прошептала она. Он сидит на том самом месте, где когда-то признался мне в любви. Я хотела ответить, но голос изменил мне. Невозможно было отвести глаз от страдальческого лица брата. И впервые в голове моей забрежжила страшная догадка. Он безумен. И свела его с ума гольярда. Недаром он одержим ею. Мы стояли в неподвижном молчании. Прошло уже полчаса, а Джон все играл, не прерываясь ни на секунду. Внезапно он остановился, и гримас отчаяния исказило его черты. Он положил скрипку и закрыл лицо руками. Я не могла больше этого вынести. — Констанция, — взмолилась я, — уйдем отсюда, мы уже ничем ему не поможем. Мы повернулись и, крадучись, пустились в обратный путь. На площадке Констанция остановилась и, оглянувшись, посмотрела с выражением невыразимого страдания на того, кого любила так беззаветно. Джон поднял голову, и его чеканный профиль отчетливо проступал в тусклом свете луны. Констанция видела мужа в последний раз. Она сделала шаг... Словно порываясь броситься к нему, но силы изменили ей, и мы пошли прочь. У дверей ее комнаты до нас издалека долетел чуть слышный рефрен Гальярды.